«Ну что, голубец?» — обратился он к языку. «Привет, что ли? Говоришь на Руси?» «Привет!» — буркнул язык на Руси. «Давай, поведай нам, кто таков и что в нашем бункере делаешь. Врать ясное дело не советую». «А ты вы кто?» — спросил пленник. «С турбазы, небось?» Скотч хотел сказать веско «вопросы здесь задаю я». но вовремя сообразил, что это прозвучит на редкость пошло. — Ты отвечай, отвечай, — нашелся он почти сразу. — Спрашивать потом будешь? Пленник поморщился, откинул голову на ствол и тяжко вздохнул. — Послушай, — обратился он к Скотчу подозрительно доверительным и дружелюбным образом, — ты человек, и я человек. Сдается мне, что у нас с тобой нынче общий враг — шацуры, поющие скелетики. Может, мы и влезли в ваше убежище в овраге, но, поверь, не от хорошей жизни. Скверные тут у вас творятся дела. Прям война. Скотч снова покосился на Семенова. Тот слушал с кривой усмешкой на устах, но пока не вмешивался. — Ладно, хрен с тобой. Поведай сначала, кто я такой. Скотч решил, что после внесения ясности в этот вопрос язык станет поразговорчивее. — Действительно ведь человек, не чужой. Я гид туристической компании Экзотик Тур. Вся южная часть континента заповедник, принадлежащий компании. Никто, кроме работников и клиентов Экзотик Тура, не имеет права здесь находиться. Это надеюсь доступно. Между прочим, я и мои коллеги имеем право без предупреждения стрелять в браконьеров, будет и кого на территории заповедника. Браконьеры не являются целой армадой боевых кораблей. Не впопад ответил пленник. и не врубает тут же техноблокаду. Скотч смешался на несколько секунд, но тут, к великому счастью, ожил Семенов. — Ладно, мил человек, вижу, ты скрытен сверх меры, а у нас со временем, увы, туговато. Давай-ка я тебе кое-что расскажу. С невыразимым удовольствием Скотч уступил инициативу тому, кто, по идее, чувствует себя на допросе, как краб на мелководье, причем наверняка в роли допрашивающего. и в роли допрашиваемого. И Семенов не подкачал. Во-первых, ты искатель с поисковой базы доминанта земли. Зовешься Александром Веселовым, что явствует из шифра над твоим нагрудным карманом. Группу крови и клеточный код опустим, сейчас они не важны. Четыре дня назад ваша скорлупка в полуаварийном режиме шарахнулась в реку неподалеку отсюда, и вы предпочли смыться с борта от греха подальше. поскольку за вами гонится целая, как ты выразился, армада боевых кораблей, доминанты цоры А раз на вас охотятся скелетики, можно смело предположить, что господа искатели накопали где-нибудь в космическом захолустье нечто весьма забавное и перспективное. Ну, как тебе моя история? Скотч с суеверным ужасом поглядел на вот О, дает, спец! — Во, профи! За пару секунд все вычислил и сопоставил. Потому как разгорелись и забегали глаза пленника, несложно было понять. Семёнов бьет в самую точку. — И собрались вы, голуби мои... — Сколько вас там, кстати? — продолжил семёнов. Впрочем, неважно. Человек 5 десять вряд ли больше. — Так вот, собрались вы залечь в нору и отсидеться, пока скелетики с ног сбиваются, вас ищучи. — Уповаете, небось, на слабость биодетекторов, да на скорую помощь, потому что о находке на поисковой базе твой бригадир, как водится, сообщил в первую голову. Валти сдержанно захихикал со своего места у облюбованной щели. Искатель Александр Веселов понурил голову и вид приобрел удивительно жалкий. — Обидно, когда настроишься терпеть все, что угодно, вплоть до пыток, но молчать, а тебя курят в первые же десять минут, причем без всякого труда. Любому станет обидно, особенно непрофессионалу, когда он сталкивается с мастером закулисных игр, видящим собеседника насквозь. А еще я могу рассказать тебе, что произойдет в ближайшие же часы. Вернее, все утром, потому что ночью скелетики вряд ли полезут в чищобу, тем более после такой гостеприимной встречи, какую мы им устроили. Будет высажен десант. Большой десант. И не балбесов флотских в него бросят. а элиту, спецназ. И отыщут они вас, соколики, в вашем убежище максимум за сутки. И выкурят без труда. Что такое генераторы тоски, я думаю, ты прекрасно знаешь».